Глава 13. Марлоу. Бишемское аббатство. Майденхетские монахи. Монморанси намеревается убить старого кота Тома, однако в конце концов дарует ему жизнь. Дурное поведение Фокстерьера. Мы уезжаем из Марлоу. Грандиозная процессия. Паровые катера, созданные специально для того, чтобы всем мешать и надоедать. Мы отказываемся пить из реки, спокойная собака, таинственное исчезновение Гарриса и пирога. Марлоу, насколько я знаю, считается одним из лучших городов на Темзе. Это очень шумный, оживленный маленький городок. Правда, в общем, он не особенно живописен, но зато имеет множество красивых уголков и закоулков. Возьмем, например, Большой сводчатый мост. Глядя на него, мы невольно переносим свое воображение к тем отдаленным временам, когда марловские поместья принадлежали саксонскому барону Эльгару, прежде чем Вильгельм-завоеватель захватил его для королевы Матильды, и прежде чем он перешел к графам Орвикским, а потом к умному лорду Педжету, главному советнику четырех, следующих один за другим государьей». Если после утомительной поездки на лодке вам захочется погулять в окрестностях Марлоу, то вы найдете там немало живописных мест, не говоря уже о реке. Вниз по течению до Кукхама тянутся леса куэри и поля. — Чудные старые леса Куэри, с вашими узкими извилистыми тропинками, небольшими прогалинами, вы теперь восстаете в моей памяти, озаренные ярким светом солнечного летнего дня. Ваши тенистые тропинки часто посещаются духами с веселыми, смеющимися лицами. В шелесте ваших листьев так и слышатся давно ушедшие вечность знакомые голоса. От Марлол до самого Сонинга местность еще живописнее. Громадное бишенское аббатство возвышается на правом берегу Темзы на полмиля от Марлского моста. Его каменные стены не раз слышали ликования тамплиеров. Здесь одно время жила Анна из клевса а потом королева Елизавета. Бишемское аббатство богато памятниками мелодраматического характера. Тут до сих пор сохранилась богатая отделная спальня с потайной комнатой, ловко скрытой в толстых стенах. Дух леди Холли, которая замучила до смерти своего маленького сына, до сих пор гуляет ночью по аббатству, стараясь отмыть свои окровавленные руки в прозрачной воде бассейна. Орвик, родоначальник королей, покоится здесь, не заботясь больше о таких пустяках, как земные короли и королевства. Солсбери, оказавший такие важные услуги при плате тоже нашел себе здесь пристанище на вечные времена и успокоение от всех мирских забот и треволнений. Почти у самого входа в аббатство на правом берегу реки стоит Бишамская церковь. Если вообще стоит посещать какие-либо могилы и памятники, так это только находящиеся в этой церкви. Здесь знаменитый Шелли, который тогда жил в Марло, дома вы до сих пор можете увидеть на Западной улице, плавая под тенью бишемских буков в своей лодочке, написал свой восстание ислама. Немного повыше, у Запруда Халрой, местность живописная так что, мне кажется, я мог бы стоять здесь целый месяц, упиваясь ее красотами, и то не мог бы налюбоваться. Немного повыше у запруды Харлей местность живописна так, что, мне кажется, я мог бы стоять здесь целый месяц, упиваясь ее красотами, и то не мог бы налюбоваться. Деревня Харлей в пяти минутах ходьбы от этого шлюза — чуть ли не самое старое местечко по реке, так что волей-неволей приходится повторить странную фразу, что оно построено во времена короля Себерта и короля Офы. Сейчас за шлюзом вверх по течению находится так называемое датское поле. Говорят, что датчане расположились здесь лагерем во время похода на Глостершир. Еще немного дальше, как будто гнездясь в красивом укромном уголке реки, возвышается развалина Мэдденхэмского аббатства. Знаменитые Меденхемские монахи, или, как их все вообще называли, «клуб адского огня», составляли братство, поставившее своим девизом «делай что хочешь». Такое приглашение было некогда начертано на воротах и до сих пор еще красуется при входе в полуразвалившееся аббатство. Членом этого братства был знаменитый Уилкс. За много лет до основания этого клоунского аббатства с его сонмом безбожных шутов На том же самом месте стоял монастырь, монахи которого отличались более строгою жизнью. Вообще они существенно отличались от своих преемников, занявших их место спустя слишком пятьсот лет. Цистерцианские монахи, аббатство которых было основано в XIII веке, не носили тонкого платья и белья. Они ходили в рубящих и капюшонах. Они не ели ни мяса, ни рыбы, ни яиц. Спали на соломе и в полночь вставали на молитву. День проводили в труде, чтении и молитве, и вся жизнь их до самой смерти проходила безмолвно, так как им запрещено было говорить друг с другом. И это суровое братство проводило свою печальную жизнь в таком прекрасном, живописном уголке, уготованном для них самим Богом. Странно, что голоса природы, со всех сторон раздававшиеся вокруг них, как то приятное журчание воды, шепот камыша, убаюкивающая музыка ветра, пробегающего по ветвям и листьям деревьев, не могли внушить тем более правильного и рационального взгляда на жизнь. Целые годы в течение длинных дней они слышали и видели все это, но сидели в безмолвии, не обращая внимания на окружающие их красоты природы, так как ожидали услышать голос с неба. Природа говорила с ними и в шумный день, и в глухую мрачную ночь, тысячами голосов звучало в их ушах, но они ничего не слышали. От Мейденхеда до красивого хэмблдонского шлюза река полна живописных мест, но за Гринлендом с одной стороны и вплоть до Хэнли, с другой стороны идет местность обнаженная и скучная. Здесь, в этой вовсе неинтересной местности, обыкновенно живет летом мой редактор, спокойный, невзыскательный старый джентльмен, которого часто можно встретить в этих местах в течение всех летних месяцев, одиноко плавающим в лодочке или беседующим со старым шлюзовым сторожем. В понедельник утром в Марлоу мы встали очень рано и перед завтраком отправились купаться. Когда мы возвращались назад, Монмаранси вел себя ужасным идиотом и страшно скандалился Единственная вещь, в чем я с ним не схожусь, — это во взглядах на кошек. Я люблю их, а Монмаранси ненавидит. Когда я встречаю кошку, то в умилении останавливаюсь, говорю, «Бедная, Пуси, сажусь на корточке и чешу ей за ухом». Кошки, в свою очередь, любят меня. Они сейчас же поднимают кверху хвост, так что он делается твердым, как струна, изгибают дугою спину и вытирают свои мордочки о мои брюки. Словом, отношения завязываются самые милые, самые сердечные. Совсем другое бывает с Манмаранси. Когда он встречает кошку... Об этом сейчас же знает вся улица, и в какие-нибудь десять секунд здесь происходят такие сцены, слышатся такие брани-ругань, которых порячный человек не забудет во всю свою жизнь. За это я нисколько не порицаю и даже не виню собаку, так как знаю, что такова уж ее натура. Я ограничиваюсь только тем, что луплю ее зонтиком, куда попала, а если она убегает, то бросаю в нее камни. Что касается фокстерьеров, то они от природы имеют, сравнительно с другими собаками, в четыре раза больше дурных наклонностей, и только благодаря нашему христианскому терпению и любви к ближним мы в течение многих лет умудряемся исправить их грубую натуру. Помните, как-то я попал на Хеймаркетский склад. Там, в коридоре, в ожидании возвращения своих хозяев из лавок, сидела стая собак самых различных пород. Здесь была большая дворняга, одна или две овчарки, Сен-Бернар, несколько легавых, Ньюфаундленд, Сеттер, французский пудель с завитой лохматой головой и почти голым телом, бульдог, несколько пинчеров, ростом с крыс и пара йоркширских собак. Все они сидели терпеливо, чинно и глубокомысленно зевали. Торжественное безмолвие царило в коридоре. Дух кротости, покорности и смирения с оттенком меланхолии наполнял удушливый воздух коридора. В это время вошла очень красивая девушка, ведя на цепочке маленького, кроткого с виду фокстерьерчика. Она сняла цепочку, погладила собачку и, заставив ее сидеть между бульдогом и пуделем, ушла в лавку. Терьер уселся и пристально посмотрел на своего соседа. Затем он так умильно посмотрел наверх и скорчил такую физиономию, что можно было сразу догадаться, о чем он думает. Да, он вспоминал о своей матери. Потом он вдруг залаял, посмотрел на других собак, но все они молчали, сохраняя присущую им важности и достоинства. Тогда он еще раз взглянул на бульдога, спокойно дремавшего с зажмуренными глазами и выснутым языком, посмотрел на пуделя, высокомерно сидевшего по левую сторону от него, и, не говоря ни слова, Без всякого намека на вызов вцепился ему в ногу. Крик ужаса и боли раздался в мирных дотоле стенах коридора. Исход этой попытки показался ему очень удовлетворительным, а успех первой победы придал ему еще больше храбрости, поэтому он решил продолжать в том же духе, сокрушая и кусая всех сидящих вокруг собак. Он перескочил через пуделя и неустрашимо ринулся на одной из овчарок. Овчарка, не разобрав спросонья, никто ее побеспокоил, вскочила, бросилась на пуделя и завязалась с ним упорную борьбу. Фокстер же вернулся на свое место впился в ухо бульдогу и стал так сильно теребить его, как будто желал лишить бульдога этого небольшого, но милого украшения. Бульдог, чрезвычайно беспристрастное животное, бросался и кусал всех, кто попадался ему на дороге, не исключая даже самих сторожей, а маленький фокстерьер, обрадовавшись, что ему удалось и здесь так дешево отделаться, не применил затеять драку с коварной йоркширской собакой». Кто хоть немного знаком с собачьей натурой, тот поверит, что другие собаки моментально повскакивали со своих мест и смешались в общей драке и возне. Большие псы дрались с большими, маленькие между собою, причем эти последние не раз выбирали удобную минуту и кусали больших за ноги. Весь коридор превратился в настоящий пандемониум — Гвалт, лай, писк и виск стояли невозможные. Со всех лавок собрались торговцы и в недоумении спрашивали друг друга, что это за странный митинг, или, в противном случае, кто кого убил и за что. Сторожа и мужчины, которые были посмелее, вооружились палками, кнутами, веревками и попробовали было рассеять и разогнать собачьи полчища, но, видя, что ничего не помогает, послали за полицией. И в самый разгар яцкой драки прибежала красивая барышня хозяйка фокстерьера, схватила его на руки, он уже оставил в покое йоркширскую собаку и сидел, поджав хвост с невинным выражением новорожденного младенца, стал осыпать поцелуями, спрашивать, не убил ли его кто-нибудь и не обидели ли его эти огромные мерзкие грубые псы, а он прижался к ней и смотрел ей в глаза с таким видом, как будто хотел сказать о... Как я рад, что вы вернулись и избавили меня от этого мерзкого зрелища. Она ругала всех людей, а главное торговцев, которые приводят таких диких, больших собак, что порядочным господам со своими собачками опасно даже показаться на улице. Мало того, она обещала подать на кого-то в суд. Такова уже натура всех фокстерьеров. Вот потому-то я не виню и не порицаю Монмарансе за его страсть драться с кошками. В данное утро он имел сильное желание воздержаться от каких бы то ни было ссор. Как я уже сказал раньше, мы возвращались с купания. Не успели мы пройти половины высокой улицы, как из одного дома вышел кот и осторожно стал переходить через дорогу недалеко от нас». Манморанси испустил крик радости, крик смелого воина, бросающегося на врага с целью задушить его собственными руками. Подобный крик испустил Кромвель, увидев шотландцев, спускающихся с холма, и бросился на свою добычу. Жертвой Манморанси был большой черный кот. Никогда в жизни я не видал такого большого и страшного представителя кошачьей породы. Наружный вид его доказывал, что он участвовал во многих походах и сражениях. От хвоста остался только небольшой кусочек, одного уха не доставало, равно как и значительной части носа. Кроме того, это было длинное, мускулистое на вид животное. Физиономия его носила отпечаток спокойствия и полного довольства собою и всем окружающим. Монмаранси ринулся на бедного кота со скоростью тридцать миль в час. Но кот продолжал идти дальше, нисколько не спеша, как будто ему даже в голову не приходила мысль, что жизнь его находится в опасности. Так он спокойно шел вперед, ни разу не обернувшись, пока Монмаранси не подлетел к нему на расстояние фута. Тогда он повернулся сел посреди улицы и бросил на Монморанси такой кроткий, вопросительный взгляд, как будто хотел сказать «что вам угодно». От природы Монморанси был храбр, его отнюдь нельзя было назвать трусом, но во взгляде кота было что-то такое, отчего дрогнуло бы сердце самого смелого пса. Он моментально остановился и уставился на Тома. Оба молчали, да по выражениям их морд нетрудно было прочитать следующий разговор. — Кот, чем могу вам служить, милостивый государь? — Монмарансе, нет, нет, очень вам благодарен. — Кот, пожалуйста. — Не стесняйтесь и расскажите, чего вы желаете. — Монмаранси, пятись назад по направлению к нам. — О, нет, нет, пожалуйста, не беспокойтесь, уверяю вас. Я, я, кажется, ошибся. Я принял вас за другого кота моего хорошего знакомого. Простите за беспокойство. — Кот, пустяки. — Сделайте ваше одолжение. — Вы уверены, что вам от меня ничего теперь не нужно? — Монмаранси, продолжая пятиться. — Абсолютно ничего. Вы так любезны. Очень вам благодарен. — До приятного свидания, Кот имею часть кланяться. После этого старый том встал и пошел своей дорогой, а манмаранси поджав хвост, вернулся к нам и скромно, с уныло опущенной головой, поплелся за нами. И если в этот день кто-нибудь из нас произносил слово «кошка», Манмаранси как-то съеживался и жалобно смотрел на нас, как будто желая сказать «Ах, ради Бога, не вспоминайте». После завтрака мы отправились покупать провизию, чтобы сделать запас на три дня. Джордж настаивал, чтобы купить как можно больше овощей, так как, по его мнению, обходиться без них очень нездорово. К тому же он прибавил, что их очень легко варить, и даже если мы желаем, он может взять на себя эту обязанность». Мы согласились, купили десять мерок картофеля, мерку гороха и несколько кочанов капусты. Затем мы взяли из гостиницы мясо на бифштексы, два пирога с крыжовником и ножку баранины. А потом мы обошли почти весь город и накупили фруктов, пирожных, хлеба, масла, варенье, ветчины, яиц и других припасов. Наш отъезд из Марлоу, по моему мнению, можно назвать весьма удачным. Он был совершен с большим достоинством и произвел на всех сильное впечатление, а между тем никто не мог бы обвинить нас в хвостовстве. Во всех лавках, куда мы заходили, мы требовали, чтобы сейчас завернули покупки и чтобы мальчишка нес их за нами, но лавшники уверяли нас «не беспокойтесь, господа, я сейчас их пошлю за вами, мальчишка принесет их раньше, чем вы возвратитесь домой». Конечно, они бесстыднейшим образом надували нас. Пришлось вторично возвращаться во все лавки, заставлять завертывать и укладывать вещи при себе и тащить с собой мальчишек. Мы исходили изрядное количество лавок и везде следовали тому же принципу. Когда мы окончили свои путешествия по лавкам то оказалось, что за нами следует целая вереница мальчишек с корзинами и пакетами. Они окружили нас, шли спереди, и сзади. Словом, мальчишек было сколько душе угодно. Таким образом, наше шествие посредине высокой улицы к пристани представляло внушительное зрелище, которое редко удается видеть жителям Марлоу. Порядок церемониала был таков. Манмаранси впереди... Несет в зубах трость. Две облезлые дворняшки, новые приятели Монмаранси. Джордж с пальто и пледами идет и курит короткую трубку. Гаррис, старающийся идти с легкой грацией, между тем, как большой гладстонский чемодан у него в одной руке, бутылка лимонада в другой. Мальчишка из зеленой лавки, другой с бокалейной, оба с покупками». «Половой из гостиницы с большой корзиной на плечах, мальчик из кондитерской с пакетом, мальчик из колониальной лавки с пакетами, собака с длинной шерстью, мальчик от торговца с сыром с коробкой, невзрачный на вид человек с чемоданом, товарищ невзрачного человека с руками в карманах и короткой трубкой в зубах, мальчик из фруктовой лавки с корзиной». Я лично с тремя шляпами и парой сапог, идущий с таким видом, как будто ничего знать не хочу, шесть маленьких оборванных мальчишек и четыре приставшие собаки. Когда мы пришли на пристань, содержатель лодок спросил, позвольте узнать, господа, вы на чем поедете, на пароходе или на барке? Он очень удивился, когда мы заявили, что едем на четырехвесельной лодке. Нам сильно надоели пароходики в это утро. Они то и дело мелькали по реке, то в одиночку, то буксируя барки. Я ненавижу эти пароходы, как, по всей вероятности, и всякой, кто любит грести. Всякий раз, когда мне приходится встречать пароход... Я чувствую непреодолимое желание затащить его куда-нибудь в отдаленный укромный уголок реки, там, когда будут вокруг царить безмолвие и тишина, и нигде поблизости не будет видно ни одной человеческой души придушить его. Один вид парохода, когда он проходит мимо, громко и чванливо мыча, возбуждает и поднимает во мне все самые злые деспотические инстинкты. Тогда всякий раз я вспоминаю с сожалением о том старом добром времени, когда люди без излишних разговоров предъявляли свои требования и желания своим недругам с топором в руках, со стрелами и копьями. Одного выражения лица человека, стоящего на носу парохода с руками в карманах и сигарой в зубах, «Достаточно для того, чтобы нарушить душевное спокойствие самого хладнокровного и флегматичного мужчины. А ужасный пронзительный свист, которым гонят вас с дороги, я вполне уверен в этом, оправдал бы убийство в глазах всех лодочников. Пароходы обыкновенно свистели, завидя нас, заставляя таким образом отъезжать в сторону и давать им дорогу. Хоть я и боюсь, что меня обвинят в хвостовстве». Тем не менее, не могу удержаться, чтобы не сказать с некоторой гордостью, что наша маленькая лодочка за эту неделю нашего плавания причинила пароходам, которых встречала на своем пути больше неприятностей, задержки и досад, нежели все остальные суда вместе взятые. «Смотрите, смотрите! Идет пароход!» — кричал всякий раз кто-нибудь из нас, лишь только где-нибудь в отдалении показывался неприятель «Не теряя времени, мы немедленно приготовлялись к подобающей встрече. Я брал в руки шнурки от руля, около меня садились Джордж и Гаррис, все спиною к пароходу, и наша лодка тихо и спокойно двигалась посредине реки. Пароход приближался, свистел, а мы, не обращая внимания, спокойно продолжали плыть дальше. Наконец, находясь от нас не больше, чем в ста шагах, Пароход начинал свистеть, как умалишенный. На палубе собиралась публика, наклонялась через борт и кричала нам, но мы продолжали плыть дальше, как будто ничего не слышим. Гаррис рассказывал очень занимательный анекдот про свою мать, а мы с Джорджем слушали внимательно, боясь пропустить хоть одно слово. Наконец, пароход делал последние усилия и издавал такой свист, как будто разрывал паровой котел. Потом машинист давал задний ход, круто поворачивал в сторону и садился на мель. Все, находящиеся на пароходе, подбегали к борту и отчаянно ругали нас. Народ, стоящий на берегу, тоже отпускал на наш счет весьма нелестные выражения. Все лодки, проходящие в это время мимо нас, останавливались и присоединялись к нам, так что вскоре вся река, по крайней мере на милю вверх и вниз по течению, оказывалась сплошь загроможденной лодками и судами, которые вмешивались не в свое дело и тоже начинали спорить и переругиваться друг с другом. Тогда Гаррис останавливался в самом интересном месте рассказа, оборачивался назад и с притворным удивлением нарочно громко обращался к Джорджу. «Смотри-ка, Джордж! Не как нас нагоняет пароход!» А Джордж отвечал «Да, как будто бы пароход. Я, кажется, давно уже слышал что-то похожее на свист». Тогда мы, как будто в страшном испуге и замешательстве, не знали, куда направить лодку, чтобы убраться поскорее прочь с дороги. Нарочно метались во все стороны, пока публика с парохода не начинала орать на нас и указывать, куда надо свернуть. Берете направо, направо, говорят же вам, дуракам. Да нет же, бросьте левый шнурок! Нет, нет, не то другую веревку! Бросьте веревки совершенно! Ну что же! Вы не понимаете, что ли? Совершенно бросьте, обе вместе, не туда поворачивайте, эх вы! Тогда они спускали лодку и спешили к нам на помощь. Провозившись с нами по меньшей мере четверть часа, они освобождали. Пути отправлялись дальше. Мы благодарили их, хоть не извинялись за беспокойство и просили взять нас на буксир, на что, конечно, они никогда не соглашались. Изводили мы наших неприятелей еще и несколько иным способом, но это в том только случае, если на них ехали фешенебельные компании. При встрече с таким пароходом мы, делая вид, что принимаем пассажиров за компанию едущих на пикник в праздничный день приказчиков, спрашивали их, в каком торговом доме они служат, и просили одолжить нам какую-нибудь кухонную посуду. Все пожилые дамы почему-то боятся этих пароходов. Помню, как-то я поехал кататься на лодке с тремя такими дамами от Стейнса до Виндзора. Надо вам сказать, что эта часть реки особенно изобилует этими механическими чудовищами. То была замечательно интересная поездка. При первых признаках приближающегося парохода дамы чуть ли не на коленях умоляли меня приставать к берегу, выходили и оставались там до тех пор, пока пароход совершенно не исчезал из вида. А что забавнее всего... Так это то, что они уверяли, будто сами, нисколько не боятся, и просили меня простить их за такое беспокойство, так как если они так поступают, то единственно только по той причине, что ради своих семей не имеют права лезть, очертя голову на опасность и на верную погибель. Около Хэмблдонского шлюза мы заметили, что у нас истощается запас воды, взятый для питья. Тогда мы взяли с собой бочонок и пошли в домик к шлюзовому сторожу с целью достать воды из колодца. Обязанность вести переговоры взял на себя Джордж. Он скорчил слащавую улыбку и сказал, «Не можете ли вы нам уделить немножко воды?» «С большим удовольствием», — отвечал старик, — «берите, сколько вам надо, остальное оставить. «Очень, очень вам благодарен», — пробормотал Джордж, озираясь вокруг. «Но где она? Откуда прикажете ее брать?» — Да в том же месте, где и раньше была молодой человек, — был глупый ответ. — Обернитесь и увидите. — Я не вижу, — отвечал Джордж, поворачиваясь. — Да что с вами? Где ваши глаза? — пояснял старик, когда Джордж стал вертеться на одном месте, как ветряная мельница. — Разве вам этого мало? — продолжал он, показывая вверх и вниз по реке. — Ах! — вскричал Джордж, сообразив, в чем дело. — Вы предлагаете нам реку? — Нет, не всю. — Вы можете выпить немного, — возразил почтенный сторож. — Я пью из нее в течение целых пятнадцати лет. Джордж довольно резко заметил, что не замечает на нем полезного влияния речной воды, а потому предпочитает поискать колодезный. — Немножко дальше от этого шлюза в одной деревне мы нашли колодезную воду по моему мнению это была тоже речная вода но никто из нас не мог этого сказать наверное, а потому все обошлось благополучно чего глаз не видит того и желудок не чувствует впрочем в другой раз немножко позже летом мы попробовали все таки приучиться к речной воде но безуспешно мы плыли вниз по течению и вздумали попить чаю из слюзовой воды недалеко от винзера Делать было нечего. В бочонке не было ни капли воды, и оставалось выбирать одно из двух — или сидеть без чаю, или вскипятить речную воду. Пришлось остановиться на последнем. Больше всех настаивал Гаррис. Он уверял, что кипяченая речная вода ничем не отличается от ключевой и колодезной. К тому же кипячением убиваются все вредные для здоровья микробы. Тогда мы наполнили чайник водой из темзы и вскипятили его. Благодаря какой-то странной случайности, к великому нашему удовольствию, мы услышали очень скоро приятное клокотание в чайнике. Только что мы, усевшись поудобнее, заварили и разлили в стаканы чай, как Джордж, поднося чашку к губам, остановился и вскрикнул. «Смотрите, что это такое!» е спросили Гаррис и я. — Да вот же! — сказал Джордж, глядя на запад. Гаррис и я посмотрели в ту сторону и увидели, что по направлению к нашей лодке медленно плыла собака. Это была самая спокойная и тихая собака, какую я когда-либо видел раньше. Никогда прежде я не встречал собаки, которая была бы так довольна собою всем окружающим миром. Она плыла на спине и, казалось, спала. Все четыре ноги ее торчали в воздухе. Эта собака была сложена в полном смысле слова хорошо, толстая, с широкой грудью. И так она приближалась к лодке, невозмутимая, Полное достоинство, пока не поравнялась с нею и не остановилась в тростнике, не меняя позы с очевидным намерением провести здесь ночь. Джордж сказал, что он не хочет больше пить чая, и вылил его в воду. Гаррис тоже перестал чувствовать жажду и последовал его примеру. «Я отпил!» половину чашки, но вскоре почувствовал, что больше не в состоянии пить. Я спросил Джорджа, не похож ли я на тифозно больного. Он сказал «О, нет». Он выразил надежду, что я, благодаря счастливой случайности, избегну этой болезни. Во всяком случае, надо подождать две недели, и только тогда можно совершенно успокоиться на этот счет. Мы приплыли Кор графскому шлюзу. Это небольшой канал на правой стороне берега. На протяжении полумили до шлюза марш. Очень красивое тенистое местечко, кроме того, сокращающее путь на полмили. Конечно, вход в этот канал строго воспрещен, и везде стоят сторожа, протянуты цепи, вбиты колья и прибиты запретительные надписи, угрожающие всякому, кто смелится вступить в воды этого канала судом, тюрьмой, пыткой и чуть ли даже не самой смертью. Я удивляюсь, как эти прибрежные пираты не захватили еще в свои руки воздух и не наложили штраф в четыре шиллинга на всякого, кто пожелает им подышать. Колье и цепи можно легко миновать. А что касается надписей, то вы можете в пять минут, конечно, если нет никого поблизости, сорвать одну или две и бросить их в воду. Пройдя шлюз, мы вышли на берег и стали завтракать. Во время этого завтрака Джордж и я испытали страшный удар, который потряс всю нашу нервную систему». Гаррис, конечно, также испытал его, но, по моему мнению, не может быть никакого сравнения между тем, что испытывал Гаррис и мы с Джорджем. Вот как было дело. Мы сидели на лугу, в шагах в десяти от речного берега, и приготовились плотно покушать. Гаррис держал паштет на коленях и резал его, а я и Джордж сгорали от нетерпения скорее получить свои порции. «Дайте-ка мне ложку», — сказал Гаррис, «а то мне трудно подбирать мелкие кусочки». Корзина, где лежали ложки, стояла за нами. Мы с Джорджем побежали доставать ложки. Мы провозились не больше пяти секунд. Когда же мы обернулись, достав что надо, ни Гарриса, ни пирога уже не было. Поле было широкое, открытое со всех сторон. На расстоянии нескольких сот шагов вокруг не было ни одного деревца. Он не мог скрыться в реку, потому что она находилась за нами, и он обязательно должен был бы пройти мимо нас. Мы с Джорджем осмотрели решительно все вокруг. Потом в недоумении стали глядеть друг на друга. — Может быть, он взят живым на небо? — спросил я. — Но зачем тогда он взял с собою паштет? — сказал Джордж. Такой аргумент показался мне вполне основательным, и потому предположение относительно неба было оставлено в покое. «Очень может быть», — продолжал Джордж, переходя на реальную и практическую точку зрения, «что он провалился сквозь землю в результате землетрясения». После такого замечания он сказал голосом, в котором слышались печальные нотки, «Ах, зачем он взялся?» Резать пирог. Со вздохом взглянули мы еще раз на то место, где в последний раз видели Гарриса с пирогом. И вдруг кровь застыла в наших жилах, волосы стали дыбом. Мы увидели голову Гарриса. Ничего больше, кроме головы среди высокой травы на одном уровне с землею. Головы с красным лицом, полным гнева и негодования. Джордж первый опомнился от страха и подбежал к нему. «Говори!» — скричал он. «Жив ты или мертв? И куда подевалось твое туловище?» «Не дурачь хоть теперь, ослиная голова!» — сказал Гаррис. «Я уверен, что это ваши глупые шутки!» «Какие шутки!» — воскликнули мы с Джорджем разом. «Зачем вы меня сюда посадили, болваны?» «Держите пирог!» И с этими словами из нядр земли, как нам тогда показалось, высунулась рука с пирогом, смешанным с какой-то дрянью, совершенно никуда не годной. В довершение всего этого, как только мы собрались взять тарелку, оттуда выскочила громадная зеленая лягушка. Дело в том, что Гаррис... Сидел спиной к узкой и глубокой канаве, поросшей травой, которая скрывала ее от человеческого узора. Он как-то подвинулся назад и полетел туда вместе с пирогом. Как потом нам рассказывал Гаррис, он никогда в жизни не был так поражен, как в тот момент, когда он куда-то летел, не будучи в состоянии сообразить, в чем дело и что случилось». Прежде всего, ему пришла в голову мысль, что настал конец света. Потом целый день Гаррис не мог успокоиться и был твердо уверен, что это мы с Джорджем нарочно подстроили ему такую каверзу. Так неправильные обвинения всегда обрушиваются на невинных. Совершенно верно замечает поэт, кто может избежать злословной клеветы самом деле.